Глава 12. Добрый день, Станислав Георгиевич. Мойор улыбнулся мне, галантно отодвинул стул для Мухиной, а сам сел на соседний. Рада вас видеть, практически в добром здравии. Благодарю, сев на кушетке, кивнул я. Хотя не могу сказать, что тоже рад вас видеть. Одно дело, если бы мы встретились просто так, поговорить о жизни, о погоде за кружечкой пива или чашечкой кофе, и совсем другое нынешний повод. Я улыбнулся. Согласен с вами. Повод действительно не очень приятный, но то, что вы уже можете шутить, показывает, что не так всё и плохо. А что ещё тут остаётся делать? Обвёл я взглядом в больничную палату, кроме как шутить. Майор с улыбкой похивал поддерживая мою игру. А вот тем, кто наполнал на вас недосмеха, хмыкнул он. Мы ничего не знаем о жизни после смерти наверняка, пожал я плечами. Может быть, они уже переродились в каких-нибудь хомячков, бегают по лесу. Им травка брюшко хочет, и они веселятся. Майор рассмеялся. Ну да ладно, я собрался с мыслями. Вы же по делу пришли. У меня тоже к вам есть несколько вопросов. С каких начнём? Давайте с наших, подобрался Иванкин, чтобы разложить произошедшие события по порядку. Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее, что произошло вчера вечером. Я удовлетворил любопытство агента, попутно ответив на его наводящие вопросы. Что ж, ясно. задумчиво произнёс он, когда я закончил. Теперь меня учить. Как я понял, наблюдения за мной нет. Это меня, конечно, радует. Однако я думал, что вы с меня глаз не спускаете. Мой роживлён наокруглил глаза и улыбнулся. Ну как это нет? Хотя он виновато пожал плечами. Можно сказать, что и нет. Буду с вами откровенен, Станислав Георгиевич. Вы не настолько важная фигура, чтобы нам вас охранять, но и оставлять вас без присмотра мы не можем. — Вот и исходим из тех ресурсов, что имеем. Короче говоря, за вашим домом наблюдал стажер, которому не хватило опыта, чтобы быстро среагировать. Правда, все и так прошло довольно быстро, а нападавшие, по словам наблюдателя, очень натурально играли, изображая обычных пьяниц. — Но благодаря стажеру за вами быстро приехала скорая, — улыбнулся он. — О-о-о! — задумчиво протянул я. — Даже не знаю, верите мы или нет. Я действительно понятия не имею, как обстоят дела внутри СГБ. Может быть, у них и правда имеется кадровый голод. А может, и я им не особо интересен, но ведь через меня можно попытаться выйти на заказчика, то есть предположительно на Власову. Могли бы лучше охранять наживку. Вы дали понять нам, Станислав Георгиевич, что не заинтересованы в лишней опеке, продолжил Ивашкин. Если хотите, я могу попробовать выбить для вас лучших наблюдателей и Нет, не нужно, отозвался я. Оставим всё как есть. А можете их вообще убрать наблюдателей? А чего-то мне подумалось, что, чтобы я и сказал, майор всё равно сделает так, как сам задумал. Но мне в любом случае не хватает данных, чтобы понять ход мыслей агентов. Кстати, на мои слова и Вашкин ничего не ответил, умело делая вид, что внимательно ждёт, когда я продолжу мысль. Ладно, раз ваши сотрудники быстро подоспели, что-нибудь удалось узнать? Собравшись с мыслями, задал я главный вопрос. Сразу скажу, к вам претензий у меня нет, Станислав Георгиевич. Поднял руку майор. Мы сами виноваты, как не крути. Но было бы лучше, если бы кто-нибудь из нападавших пережил покушение. Сейчас же приходится работать с трупами. Они, конечно, тоже много интересного могут рассказать, но если бы перед этим они бы ещё и словами что-нибудь поведали, было бы лучше. И всё же, чуть приподнял я бровь. Вы? Пока ничего конкретного. Развёл он руки в стороны. Но мы на верном пути. Думаю, в итоге сможем выйти на заказчика. Точнее, лично я думаю, что мы сможем подтвердить причастность Власовой к покушению на вас. В общем, разговор с агентами получился не таким информативным, как мне хотелось. Но это хлеб. Кстати, Вашкин сказал, что яд, которым меня отравили, добывают из какого-то очень редкого вида скорпионов. Его стоимость может доходить до миллиона рублей за одну смертельную дозу. Тот, кто хочет избавиться от меня, не явно не скупится. После того, как агенты ушли, ко мне заглянула медсестра с подносом. на котором стояла миска с супом и компот. Я с радостью набросился на еду. Не наелся, но медсестра строго заявила, что в моём состоянии нельзя сильно нагружать организм. Затем смягстилась и добавила, что через 3 часа ещё раз покормят. И вот, когда я после обеда сёрфил в интернете, телефон неожиданно зазвонил. Мелкая оповестил меня дисплей. Привет, Гера, с улыбкой в голосе произнёс я. Привет, Стас, как дела? Насчёт сегодня всё в силе? У меня начальная смена, так что я с радостью вместе с тобой поохотиться на граймов. Оу, протянул я, совсем забыв о наших договорённостях. Что? Её голос стал настороженным. Не можешь? Что-то случилось? Понимаешь, меня вчера пронзили ножом и отравили. Что? Стас, ты где сейчас? Всё в порядке? В какой больнице лежишь? Я скоро приеду. Успокойся, милая, вздохнул я. Со мной всё хорошо. Мне ничего не угрожает. Но сегодня меня врач точно не отпустит. — И правильно сделает, — безапелецованно заявила Кира. — Ну, где ты лежишь? Говори немедленно. — В добром здоровье, — сдался я. — Но если ты будешь себя вести так же резко, тебя ко мне не пустят. — Я знаю, как себя вести в больнице, — неожиданно спокойным голосом проговорила девушка. — И прости за мой тон. Выздоравливай, Стас. Я скоро приеду. До встречи. Задумчиво уставившись в потолок, я принялся размышлять о делах насущных. Правда, скатывались они в основном к Кире. — Я не могу. Во-первых, потому что именно с ней мы планировали добрать недостающую для регистрации синдиката камни душ. Во-вторых, потому что я обещал съездить с девушкой завтра в надлежащие органы и оформить её эмансипацию. Конечно, она могла бы справиться с этим и самостоятельно, но то ли стеснялась, то ли её напрягают государственные учреждения с их волокитой. В итоге Кира попросила меня составить ей компанию. Кстати, ещё ей 50.000 нужно выдать наличкой. С своей банковской карты у девушки нет. Хм. Ну, карточку ей в любом случае придётся оформить, чтобы получать зарплату. В дверь постучали. Я предложил войти и увидел свою сестру. На сей раз она заявилась с вазой, в которой стоял пышный разноцветный букет. На запястье женщины висел явно тяжёлый пакет. "Ух ты", воскликнул я, попытавшись встать. "Отдыхайте, отдыхайте, я сама всё расставлю", улыбнулась она, водрузив вазу на стол. "Палата у меня, что не говори, пала довольно просторная и удобная". Вот вам гостинцы от Виты Михайловны. Женщина принялась доставать из пакета дорогие соки в стеклянных бутылках и йогурты. Большая часть этого добра ушла в небольшой холодильник, а персиковый сок, с моего одобрения, медсестра поставила на тумбочку у кушетки. А сама Вита Михайловна не обещала зайти. Поинтересовался я: "Вы, не знаю". Виновато улыбнулась медсестра. "Последнее время я её редко вижу, только сегодня у вас и видела". Поблагодарив медсестру, Я вновь схватился за телефон и набрал нужный номер. "Стас?" услышал я удивлённый голос. "Привет. Тебе уже лучше?" "Привет, Вит. Да. Спасибо тебе за подарки. Очень приятно." "Ой, да брось ты," как-то устало усмехнулась она. "Рада, что ты идёшь на поправку. Спасибо. Ну а ты как? Так быстро убежала, когда я проснулся?" "Я? Ну, нормально я. Только дел навалилось много." "Ну вот, опять в её голосе я слышу какую-то глубокую тоску. Точно, нормально. Мне кажется, что тебя что-то гложет. Может быть, я могу тебе помочь? Мы же всё-таки не чужие друг другу люди. Спасибо, Стас. Мне показалось, что её слова прозвучали теплее. Но я справлюсь сама. Дела клана, сам понимаешь. Ясно, вздохнул я. Но если вдруг что-то потребуется, ты звони, не стесняйся. Хорошо? Хорошо, Стас. Договорились. Выздоравливай. Спасибо. В трубке повисло напряжённое молчание. будто никто из нас двоих на самом деле не хотел прерывать разговор. Ну ладно, пока, побежала я. Наконец-то выдавила девушка: "Пока, береги себя, Вита". "И ты себя, Стас". Послышались длинные гудки. Я отложил телефон и уставился на цветы, переданные Добриной. Эх, не похоже, что у Виты на самом деле всё хорошо. Однако проявлять излишнюю настойчивость значит ставить девушку в неудобное положение. всё-таки она дама умная, и вроде бы мы успели сдружиться, а значит, если потребуется, она обратится ко мне, ну или к Свете, надеюсь. Я собирался немного поработать на благо моего будущего синдиката, раз телефон с интернетом под рукой. Хоть я и не очень люблю мобильные версии сайтов, через ноутбук мне гораздо удобнее. Однако же провести время с Пользой очень хотелось. Но мысли о твоём деле скатывались к странному поведению Виты. Время тянулось медленно, ровно до тех пор, пока в дверь осторожно не постучали. "Станислав Георгиевич, к вам посетительница", проговорила медсестра, открыв дверь и пропустив в палату Киру. Девочка приделась в брюки, лоску и пиджачок. Вещи не новые, но чистенькие, и в них Кармина выглядела весьма целомудренно, самую малость официально. В общем, принарядилась она ради похода в больницу. А ещё принесла с собой хризантемку и небольшой пакет Правда заметив пышный букет на столе, поджала губы. Спасибо, Елена, обратился к медсестре. Привет, Кира, проходи. Я принесу ещё одну вазу, пообещала медсестра, прикрыв за девушкой дверь. Привет, тихо проговорила Кира. Ну как ты? Нормально, проходи, присаживайся. А что за цветок? Дашь понюхать? Кира смущённо улыбнулась и протянула мне хризантему, в которую я тут же уткнулся носом. Спасибо за заботу. — улыбнулся о девушке, когда она села рядом со мной. — Гляжу, у тебя и без меня хватает желающих позаботиться, — покосившись на боке ответы, пробубнила она. — Искренней заботы много не бывает. — А что в пакете? — Сок, — смущенно проговорила девушка. — И немного фруктов. Она стала доставать гостинцы и ставить их на тумбочку. — Здорово! — воскликнул я, открыв коробку с соком. «Будешь — Будешь? Оглядевшись, девушка взяла два стакана и сказала, По-хозяйски вымыла их в раковине и наполнила оба. — Спасибо, что зашла, — сказал я. — Но, как видишь, со мной все в порядке. Нужен лишь небольшой отдых. — Стас! — серьезным тоном обратилась ко мне Кира. — Кто это был? — Не знаю. Какие-то мерзавцы. — попытался улыбнуться я, но Кармина резко мотнула головой. — Не обманывай. Скажи, как есть, Стас. — Есть ртом, — хотел было ответить я, но сдержался. А вот моя собеседница не выдержала повисшего молчания. Ну, это ведь золотые змеи, да? Это ведь из-за меня тебя так. Из глаз ржи дурюхи брызнули слёзы. Это ж как она дошла до такой мысли? Её чувство собственной важности покорило космос? Или это всего лишь подростковый максимализм? Прости, Стас, это всё из-за меня, из-за того, что ты помог мне ей. Уже вовсю рыдала Кира. подавших к ней, я обнял девушку и прижал её заплаканное лицо к своей больничной рубахе. Глупая, мир не только вокруг тебя вертится, тепло проговорил я, гладя её по волосам. А убить меня скорее всего хотела одна из бывших лидеров бешеных псов. Но это не точно. Правда? проговорила она, уткнувшись мне в грудь. Ты ведь говоришь это не для того, чтобы меня утешить. Эх, Кира, заказчик выложил за покушение кучу денег. Я не настолько напакостил золотым змеем, чтобы так тратиться. К тому же меня пытались убить и до того, как я со змеями познакомился. Так что ты тут ни при чем. У меня и своих проблем хватает». «Ну ладно», — тихо проговорила она, прекратив вздрагивать. Несколько секунд мы сидели в такой позе. Вроде бы мне удалось успокоить чересчур мнительную девушку. А затем дверь открылась. «Стас, привет!» «О, похоже, тебе уже лучше, а мы явились не вовремя». — Не отвлекайтесь, продолжайте, мы подождем снаружи. Насмешливый голос Дениса подействовал на Киру, как ушат в ледяной воды. Девушка отпрянула от меня, покраснела и подскочила с места. — Стас, хорошо, что с тобой все в порядке. Я пойду и... — Стой, — подавив смех, проговорил я. — Останься ненадолго, пожалуйста. — А ты, комедиант доморощенный, проходи уже. Миша, тоже на пороге не мнись. Денис усмехаясь, покосился на Киру. Ну а Миша промормотал что-то вроде... Простите за вторжение. Рад видеть тебя, Дэн протянул мне руку. Ну как ты? Приветствую с собой и мои друзья, дежурные фразы о моём здоровье. Хорошо, что вы пересеклись здесь, изрёк я. Угу, только повод так себе, усмехнулся Дэн. Не в породе дела, покачал я головой. А в том, что наконец-то я могу вам официально представить Киру Кармину, указал я на смущённую девушку, одну из основательниц нашего будущего синдиката. Прошу любить и жаловать. "Это можно", ослабился Денис. Дэн хмуро посмотрел я на него. "Всё, всё, молчу, молчу", поднял он обе руки, а затем повернулся к девушке и склонился в галантном поклоне, насколько это возможно из положения сидя. "Кира, для меня честь лично познакомиться с вами. Стас много рассказывал о вас", рассказывал, подняла глаза Кира. "А что именно? Много чего. Ну, исключительно в хорошем ключе". Разве можно о вас говорить что-то плохое? Кстати, позвольте представиться, Денис Васютин. Как и вы, смею надеяться, стану одним из основателей нашего синдиката. Поняла вас, — сдержанно ответила Кира. Такс, хорош мне тут аристократов разыгрывать. Будьте проще. Кстати, Кира, это Миша. Очень приятно, — вижу его поклонился художник. Еще несколько дежурных фраз, и, наконец-то, с процедурой знакомства было покончено. А теперь, раз уж вы все здесь... «Поговорим о делах насущных», — вновь взял слово я. «Кира, прошу простить, что не смогу тебя сопровождать сегодня и завтра». «Да ничего, Стас», — удивленно выпалила девушка. «Я все понимаю. Ты, главное, отдыхай и набирайся сил». «Спасибо», — кивнул я и тут же продолжил. «Но мы с тобой запланировали очень важные дела, и не хотелось бы про них забывать». «Эм, ну да», — согласилась Кармина. «Я уже подумала, что пойду сегодня патрулировать улицы в одиночку». Может быть, где-то удастся перехватить Грайма. Без машины это почти нереально, покачал я головой. А потом у будет тебе машина. Дэн, я дам тебе ключи от Коршуна. Покатай Киру и подстрахуй. Есть, босс, шутливо козырнул он и ехидно взглядом покосился на девушку. Но только, пожалуйста, будь серьёзен, с нажимом попросил я. На что Дэн лишь кивнул. Ну и завтраскатаешься с ней. Нужно сделать им интипацию. И в клуб Вайлордов вечером можете заехать. Тебе тоже потренироваться лишним не будет. Стас, — не выдержала Кира, — я могу сама. Она бросила пылающий взгляд в сторону Дениса. Хех, неужели я вижу отголоски прежней Карминой? Нет, Кира, — отрезал я. Ты же знаешь, я хочу, чтобы наш синдикат был крепким, как хорошая семья. А в хорошей семье люди помогают друг другу. Так что поедешь с Дэном. Можно я тоже поеду с ними? Будто школьник поднял руку Миша. «В бою с граймами пользы от меня не будет, но могу за приложением смотреть, маршрут строить и...» «Я понял. Хорошо. Все-таки хоть немного практики, аналитику лишней не будет». «Еще можно Олега прихватить», — задумчиво проговорил Денис. «Он еще полностью от старой работы не отделался. Но вроде ночной смены у него завтра нет». Я бросил взгляд на Киру. Девушка была похожа на нахухляшегося воробья. Нет, пожалуй, и без Олега они справятся. Поезжайте втроём. Спорить со мной никто не стал. Но вскоре Кира оставила нашу мужскую тусовку. Какое-то время мы втроём общались на общие темы, а потом всё-таки скатились к вопросам о вчерашнем нападении. Ребята просидели у меня около часа. Мы даже успели и работу обсудить. Возможно, наши посиделки длились бы дольше, но парней выгнала моя сестра. Дэн ахкнул я друга, когда тот был уже в дверях. «М-м-м. Насчет Киры. Не пытайся поймать ее в своей сети. Я не хочу, чтобы она стала для тебя одной из...» Денис тяжело вздохнул и покачал головой. «Ты меня совсем уж за негодяя не считай», — усмехнулся он. «Одной из она для меня уж точно не станет. Маленькая слишком для этого. Да и не поведется она на привычные уловки. А врать я не люблю. И так восемь лет хорошим людям врал». Он подмигнул мне и помахал рукой на прощание. «Иди уже, ловелас!» — хмутнул я в ответ. После того, как проводил ребят, я в очередной раз поел и под монотонный бубнеж телевизора уснул. Ну а через полтора часа меня разбудил звон телефона. «Да уж, лежи, набирайся сил. Кто бы еще дал?» «Алло!» — проворчал я в трубку. «Привет! Чего, спал, что ли, под ранок?» — услышал я насмешливый голос Артема Николаева, второго советника «Черных лис». «А чего еще делать?» — хмутнул я в ответ. Угу, в больница-то. Мне показалось, он на том конце провода важно закивал. Ты уже в курсе? нахмурился я, растеряв остатки сна. Ну а что поделать? Интересуюсь жизнью внезапно воскресшего друга. Не дай бог опять помрёт. Хотелось бы узнать об этом сразу. Спасибо за поддержку. Ну-ну, ты поворчи ещё, хихикнул он. Сам ведь, гад такой, даже не звонишь. А я, может быть, выпить с тобой хотел, повеселиться. Как ты понимаешь? — В ближайшие дни мне не до веселья, — усмехнулся я. — Не выпускают. — Пару денечков точно нужно полежать. — Хм. — Ну тогда приеду с подарками и развеселю тебя, — ехидным голосом заявил он. — Больница Добренных, все верно. — Ага. — Палата. — Триста тринадцать. — Окей, тогда давай до завтра. — Жди вечерком. — Чао. — Пока. — Покой нам только снится. Похоже, на ближайшие дни я превращаюсь в работника колл-центра. Эх. И до самой поздней ночи мне постоянно кто-нибудь что-нибудь писал. Даже отец черкнул сообщение: "Привет, сын. Огорчён, что ты умудрился так глупо подставиться. Видимо, мало я тебя тренировал. Но хорошо, что выжил. Хоть что-то из тренировок ты вынес. Выздоравливай". Сама забота, ничего не скажешь. Лишь в начале первого поток сообщений утих. и я смог заснуть. Утром после завтрака меня провели по больнице. В разных кабинетах прицепляли к различным аппаратам, взяли кровь и отправили обратно в палату, где уже ждала света. Пока я болтал с сестрой, отписалась Кира. Ее сообщение сильно напоминало отчет, мол, все в порядке, плюс два камня душ, пострадавших нет. Разве что в конце пожелала мне здоровья и сказала, что сегодня с Денисом заедут. Это было её единственное упоминание о Дени. Пока я беседовал с Ветой, у меня привычно зазвонил телефон. Глянув на определяющий номер, я хмыкнул и взял трубку. Добрый день, Пётр Сергеевич, поздоровался я с храминым, бывшим вторым советником и бывшим главой ныне несуществующего синдиката Багряной псы. Приветствую, Станислав Георгиевич. Я вернулся в Малахит-Сити и звоню, как мы договаривались. Слушала, с вами случился неприятный инцидент. Как здоровье? Уже выписали из больницы? Эх, тяжело вздохнул я и покачал головой. Похоже, о защите персональных данных в нашей стране не слышали. Ну что же вы, Станислав Георгиевич, о на Родине наговариваете? Во многих странах так. А что касается меня, то я хотел подготовиться к разговору. Вот и узнал о недавнем происшествии с вашим участием. Да уж. Ну раз уж вы всё равно в курсе, я действительно сейчас в больнице. Так что встречи со вами не получится. Но в ближайшие дни меня выпишут, и я свяжусь с вами. Буду ждать. Станислав Георгиевич, если позволите, могу я задать вопрос? Какой же, спросил я, и без того предполагая его суть. О чём бы вы хотели поговорить со мной? В ближайшее время я создам синдикат, но подробности всё же приличной встречи. Как я и думал. Что ж, и на том спасибо, Станислав Георгиевич. Выздравляйте. Буду ждать вашего звонка. После того, как Света ушла, я пообедал и завалился спать. Через пару часов меня потащили на очередные обследования, а затем ко мне наглянули Дэн, Миша и Кира. Мы поднимали тосты с соком за здоровье и за успешную эмансипацию нашей вновь совершеннолетней подруги. Ну и за то, что нам теперь хватает ко мне и душ. Было весело, но вскоре ребят выгнали, и я опять погрузился в работу через телефон. Позже меня посетили Олег Станей. Мой друг, пока еще полицейский, извинялся, что не пришел вчера, и злился на Дениса, сразу не рассказавшего, что я оказался в больнице. Но в итоге мне удалось утешить парочку, и мы неплохо провели время. Я чувствовал себя хорошо. Силы восстанавливались, и долго лежать я в больнице намерен не был. Однако ближе к вечеру в груди поселилась какая-то иррациональная тревога. И с каждым мгновением она все усиливалась, пока не достигла катарсиса. У дверь постучались. Она приоткрылась, и я увидел улыбающееся рожу Артёма. Стасик, привет. А я не один, встречай гостей. В чём? Чего застрял? Открывай уже, задрался своими интригами. Кто там лежит-то? услышал я нетерпеливый женский голос. Дверь распахнулась, и Артём ввалился в палату, а за его спиной замерли двое: парень и девушка. Я узнал их моментально, ведь не так давно искал их фотографии. Твою мать, мекнула где-то на забор как сознание